Эпизодий ВОСЬМОЙ СИЛЬНАЯ И ПОПРЫГУНЬЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ КРОВЬ В ВОДЕ ТРИ ШАГА ДО ДВЕРЕЙ Их я проделал бы с закрытыми глазами. Три — это если по прямой. Мне понадобилось пять. Три вдоль стены, поворот и еще два. По привычке я обошел ложе брата, То место, где оно стояло раньше, Который год, как перена, нет, А привычка осталась. Я закусил губу. Распустил Нюни на дорожку. Стыдись. Лучше проверь еще раз, Ничего ли не забыл. Котомка с хлебом, сыром и плащом. Фибулы, серебряная с пегасом И две бронзовые на обмен. Мешочек с солью, Мешок ячменной муки, Огниво и труд. Спасибо табунчикам. Огонь я разведу в любую погоду. Нож на поясе. Вроде все. Дверь открылась без скрипа. Коридор я знал, как свои пять пальцев. Вот и выход наружу. Я шагнул на задний двор и перед глазами заребило. По двору текли лужи лунного молока, соревнуясь в беге с угольными тенями. Ночной зефир Гнал по небу рванье облаков, луна выглядывала из прорех, краешком, целиком, наполовину. Случалось, она исчезала с глаз полностью. Тогда во дворе разверзались черные провалы. «Добро пожаловать, воид, глупый мальчишка!» Я мотнул головой, гоня на вождение, двинулся напрямик. Совсем не так, как намеревался раньше, по краю, в тени ограды, плевать. Никто не увидит, все спят, а и увидят — все равно плевать. Всем плевать, значит, и мне тоже. Дротик лежал там, где я его припрятал, под северной стеной, присыпан прошлогодними прелыми листьями. Здесь, в глухом закутке, рабы подметать ленились. Никто сюда не заглядывал, кроме меня. Это был не тот дротик, которым я угрожал Гермию. К тому я больше не притронусь. Я стащил другой, с новеньким блестящим наконечником и крепким ясеневым древком. Да, стащил, и не стыдно. Ну, может, самую малость. Задняя калитка запиралась изнутри. Это чтобы кто ни попадя во дворец не шастал. А отсюда наружу в Акрополь, пожалуйста, если надо. Мне было надо. Дубовый брус перекосило в пазах, На силу вытащил. Калитка, открываясь, зашлась мерзким поросячьим визгом. Не иначе вознамерилась перебудить весь дворец. Я замер, по спине потекли ручейки пота. Тишина. Спят, как убитые. Ладно. Закрылась мерзавка на удивление тихо. Небо очистилось. Свет луны залил все, до чего смог дотянуться. Резко очерченные стены домов казались девственно белыми. Днем они выглядели невзрачней. Небесная странница Селена, а мы здание из сверкающего ведра стерла со стен грязь и пыль, выбелила слоем извести. Говорят, Селена охота до да юношей, крадет их, прячет у себя. Пускай. Я еще маленький, а вось не позарится. Вот иду. Ничего во мне хорошего, тоже мне сокровище. Красть его. Вытертые тысячами ступней, тускло отблескивали плиты главной площади. За храмом Афродиты Черной началась роща. Ровные стволы с плоскими кронами. Черная и белая, белая и черная, Колоннада портика вокруг источника, подарка осопа. Мне сюда. У меня дело. Каменная чаша, ребристый бортик, источник перена. Я пришел прощаться. С кем, если не с тобой? Сажусь на край чаши, опускаю руку, касаюсь прохладной воды. Крохотный фонтанчик бьет рядом, поднимаясь едва ли на ладонь. Здесь всегда бьет эта струя воды. Но мне сейчас кажется, что перен слушает меня, что он здесь. У меня никого не осталось, только ты и дедушка. Знаешь почему? Вы мертвые. Вас я унесу с собой, как хлеб и сыр. Живым я не нужен, живые мне чужие. Нет, хуже. Это я им чужой. Никто. Пустое место. Гипаной сын главка это насмешка. Даже мама. Вас с братьями она хотя бы рожала, а меня. Принесли, как сверток ткани. Передали на сохранение. Ты знал про это? Ночь, луна, нет ответа. Теперь уже все равно. Знал ты, не знал. Ты погиб раньше, чем я сам узнал правду. Когда я вспоминаю тебя, Перен, там, в прошлом, я еще сын Главка и Эвремеды. Когда вспоминаю дедушку, тоже. Не понимаешь? Скажешь... Я сошел с ума, я и сам себя плохо понимаю. Ничего, я скоро уйду. Рука уходит в воду, скрываются пальцы, ладонь, запястье. Они врали мне. Папа, мама, братья. Может, братья и не врали. Если так, они все равно однажды узнают. Спросят, а ты кто такой, парень? Ты нам не родня. Ты не спросишь, Перен. Ты умер, ты источник. Здесь ты вода, там внизу тень. Облако закрывает луну, тень ложится на воду. Вот дедушка, он говорил мне правду. Я просто не понимал, что он мне говорит. Глупый был, сопливый. Если бы понял раньше, было бы не так больно. Колонны уходят в темноту. Лес. Настоящий лес. Ты пойди к нему, Перен. Где там у вас гора? Скажи, что я его помню. Все помню. До последнего словечка. Ему будет приятно тебя увидеть. Вы присядете на склоне. Дедушка отдохнет от работы, а ты ему станешь рассказывать обо мне. Не можешь? Не пойдешь? Ты пил из леты. Ты лишился памяти. Ничего. Я помогу тебе. Хочешь крови? Кровь возвращает мертвым память. Я знаю. Нож покидает ножны. Бронзовая рыбка. Я бы привел тебя овцу, барана, ягненка, хоть кого. Ну как? Да и красть нехорошо. Папины овцы, они теперь чужие. Мне не больно. Нож глубоко рассекает ладонь, но мне совсем не больно. Вчера было больнее. И безо всякого ножа. Вот, пей. Это хорошая кровь, честная. Я принес тебе ячменной муки. Сыплю муку в источник. И соли. Ты стоишь своей соли, клянусь. Теперь ты вспомнишь, кто ты. Вспомнишь, кто я. Сходи к дедушке, пока не забыл. А? Был бы день, я бы увидел, как туманное облачко крови кружится в прозрачной воде. Танцует, растворяется. Был бы день, я бы поверил, что перен пьет. Сейчас ночь, сейчас все иначе. Вода темная, кровь темная, не различить. Блики играют в чаше, морочат. Я пойду. Я боюсь уходить, вот и тяну время. Напился. Все, прощай. Если не забудешь, оставайся у деда на его горе. иду небось, без разницы, где твоя тень бродит. Ты дедушку забудешь. Крови надолго не хватит. Только он тебя не забудет, понимаешь? Ты пройдешь мимо, а дедушка скажет, вот мой внук Перен идет. Эй, парень, как дела? И ему станет легче. Даже если ты не ответишь, не оглянешься, ему станет легче, точно тебе говорю. Ладно, извини, заболтался я. Ребристый бортик, каменная чаша, источник перена.